Глава 37. После часового перерыва снова взялись за поиски новой тропы. Туман и не думал рассеиваться, и постепенно Костик к нему даже начал привыкать. Сплошная белая каша вокруг с редкими высверками, прячущихся среди болотных кочек аномалий и темными движущимися пятнами вместо людей. С топором и мехой втроем они переходили с места на место, чавкая болотной жижи и бросали раз за разом веревки, камешки, куски торфа, маленькие деревяшки. Кроме них, в качестве помощницы привлекали еще Наташку, у которой получалось время от времени определить опасные направления, а остальные оказались совершенно бесполезны, как сталкеры. Поэтому топор емко высказался, что не стоит мучить ту часть организма, которая в данный момент не используется, и поручил Вадику и Ефрейтуру заниматься исключительно охраной. Марине задач поставлено не было, и она просто брела в нужном направлении, когда поступала команда, и сидела на рюкзаке, когда команды идти не было. Топор после происшедшего был на удивление спокоен и даже задумчив. Когда Вадик обратил внимание на потемневшую ткань самого низа штанин и предложил обработать ожоги, сталкер просто послал его, не особо стесняясь в выражениях, но без лишнего энтузиазма, и снова погрузился в свои мысли. Оживился он только однажды, когда легкий ветерок немного разогнал туман, и в длинном коридоре, образовавшемся в сплошном туманном массиве, стал виден островок посреди болота, на котором росли две старые елки. Все случилось одномоментно. Костя ощутил порыв ветра, повернул голову и заметил, как туман выдувает во все стороны, словно кто-то положил вдруг невидимую трубу, непроницаемую для тумана. В метрах в трехстах по крохотному островку двигались люди. Их было человек десять. Шли они медленно, с трудом переставляя ноги, и как-то очень хорошо было понятно, что в зоне они такие же случайные пассажиры. Буквально несколько секунд их было видно предельно отчетливо, а потом ветер стих, и туман снова затянул все видимое пространство. Вот тут-то Костя и обратил внимание на странную реакцию топора. Он побледнел так, что это было заметно посреди океана тумана, и приложил руку к груди, словно хотел унять сердцебиение. Рядом в этот момент никого не было, и Костя с тревогой смотрел на сталкера, боясь, что с ним что-то может случиться, но не решаясь ни о чем спрашивать. — Я видел людей? — спросил внезапно топор. — Там, на островке. — Видел, — сказал Костя. — Может, привлечем их внимание? Постреляем в воздух? Мне кажется, у них что-то не в порядке. Такое впечатление, что они потеряли своего проводника. Не видел никого, кто хотя бы примерно разведывал дорогу. — Да, мне тоже показалось, что это туристы и без проводника, — тихо сказал топор. Костя смотрел на топора и не узнавал его. Сталкер выглядел так, словно собирался ногой проверить работу гравитушки, но сомневался, стоит ли идти на самоубийственный шаг. «Что происходит, топор?» — спросил он. «Ничего, это мои личные заморочки», — решительно сказал сталкер. «Давай их догоним и объединимся. Народу будет больше, больше шансов на успех». «В зоне эта логика может действовать совсем не так, как ты рассчитываешь», — сказал топор таким тоном, что стало ясно, никого они догонять не будут и объединяться ни с кем не станут. «Смотри внимательней, пока ты со мной говорил, слева от тебя вихревой поток появился на секунду, а это, между прочим, явный признак наголомки. Думаешь, понесем тебя, если ноги станут похожими на тесто? Даже не рассчитывай, лично пристрелю». Слева потянулись бесконечные кочки, лужи с водой и сухие деревца. Мимо некоторых из них приходилось проходить не раз и даже не два, возвращаясь из тупиковых ходов между аномалиями, В какой-то момент топор ушел вперед дальше, чем обычно, а когда Костя хотел догнать его, то обнаружил, что между ним и сталкером в болоте образовалась глубокая яма, стремительно растущая в ширину и глубину. «Топор!» — в страхе закричал Костя и принялся отступать от приближающегося края расщелины, а за ним начал пятиться назад и весь отряд. Топор быстро вернулся обратно и становился в нерешительности – Перепрыгнуть через такое расстояние с рюкзаком казалось практически невозможным. Костя беспомощно смотрел на сталкера, понимая, что в этот раз они уже точно остаются без проводника. Топор обернулся. За его спиной туман слегка разошелся, открывая вид не на такой же далекий лес. Резко сдернув с плеч рюкзак, топор несколько раз качнул им, примериваясь, и вдруг с размаху бросил его в трещину. Косте показалось, что сталкер сошел с ума, но в этот момент выяснилось, что топор не отпустил рюкзак, а использовал его как балансир и противовес. Рюкзак на мгновение повис над трещиной, следом в каком-то акробатическом пируете маятником мелькнули ноги топора, и сталкер приземлился на другой стороне трещины в шаге от кости. И чуть не полетел вниз, но его успели схватить за куртку и оттащили подальше от края. «Уходим, уходим!» – прохрипел топор, поднял рюкзак и первым двинулся в обратную сторону. Ещё минут пятнадцать он ни с кем не говорил. И только дышал всё чаще и тяжелее. Костя уже было подумал, что сталкер надорвался, но оказалось, что тот просто злился. И когда сталкер бросил свой рюкзак, Костя даже отступил назад, устрашенной гримасой ярости на лице топора. «Чего ты добиваешься?» – зарал топор куда-то вверх, словно пытался докричаться до кого-то, живущего на небе. «Чтобы всё повторилось? Не повторится. Не будет этого!» Все иначе. Я лучше сдохну. Поняла? Поняла, тварь!» Отряд в замешательстве остановился. Никто не решался ни о чем спросить. А топор, словно моментально растеряв всю ярость, закрыл лицо руками и несколько минут стоял неподвижно. Потом вздохнул и, как ни в чем не бывало, сказал «Все нормально. Идем дальше». Еще через час, когда все уже буквально падали с ног от усталости, топор подозвал к себе Костю и Миху и сказал «Парни!» «Вам придется поработать без меня. Мы конкретно заплутали. Я теперь даже примерно не знаю, в какой стороне находится то место, куда мы чуть не вышли. А ловушки теперь мерещатся буквально везде. Это добром не кончится. Поэтому я составлю компанию Марине, а вы поищите дорогу. А меня зовите, только если будут серьезные сомнения». «Хорошо, шеф», – сразу сказал Миха, а Костя просто кивнул. «Тратить силы на пустую реплику не хотелось». По счастью, им очень быстро повезло найти совсем узкий проход между двумя дырками в земле, из которых вверх буквально били струи пара. И вскоре вода под ногами исчезла, а туман начал редеть. Подъем в гору дался тяжело всем, но труднее всего пришлось Наташке, у которой под тяжестью рюкзака уже подгибались ноги, а руками она то и дело касалась земли. Зато, оказавшись выше уровня тумана, отряд смог по достоинству оценить масштабность спецэффектов зоны. Огромная низина, полностью покрытая туманом, выглядела молочным морем, которым были видны лишь высохшие верхушки одиноких деревьев да редкие высокие островки-холмики, на которых теснились небольшие зеленые рощицы. На один из таких островков им и удалось подняться. «Дальше не пойдем», — сказал топор, оглядев измученные лица людей. Вот сейчас каркасные палатки-то нам и пригодятся. Полянка на холме, покрытом высокими соснами, показалась сталкеру подходящей настолько, что он чуть ли не с одного взгляда уверился в намерении ночевать именно здесь. «Спать будем в трех палатках», — сказал топор, — «и без дежурного». Собственно, именно поэтому и в трех, что без дежурного. Ставить палатки надо так, чтобы торцевая стенка упиралась в дерево, а из обоих боковых окон должны простреливаться подходы к двум другим палаткам, но так, чтобы по самим палаткам стрелять было крайне неудобно. «Кто сможет решить такую логическую задачу?» «Я могу», — вызвалась Марина и сразу же начала мерить поляну шагами. «Топор», — сказал Миха, — «я не понял. Костра палить не станем, караулить никто не будет. А случись чего? По соседним палаткам будем стрелять, чтоб товарищи по несчастью не мучились». — Случись чего, это чего? — спросил топор с кривой усмешкой. — Ну, бандиты нападут, — смущенно сказал Миха. — А откуда бандиты узнают, что мы здесь или у нас костра ночью не будет? — спросил топор. — Ну, случайно наткнуться. С тем же успехом нам на голову может метеорит свалиться. Риск есть, но маловероятно, — безапелляционно сказал топор, сбрасывая рюкзак на землю, покрытую толстым слоем коричневой хвои. Мутанты! — ставил слово Хиженков. «Какие именно мутанты?» Снова уточнил топор и принялся вытаскивать из рюкзака мешки с припасами. «Дикие собаки, например», — сказал Миха. «Палатку собака не порвет, прогрызть не сумеет. Свалить, как старые модели, с колышками каркасную палатку нельзя. Стрелять через окна, как в тире», — пожал плечами топор. «Кабаны», — сказал Хиженков. «Я видел, какие у них клыки. Не всякий нож такого размера бывает». «Кабаны не хищники, нападать на палатку просто так не станут», — сказал топор. «Болотный медведь», — снова сказал Хиженков, вспомнив недавний ужас, испытанный всеми на болоте. «А ты в курсе, что это вовсе не медведь? А ты знаешь, что он не отходит от большой воды дальше, чем на километр, и терпеть не может лазить вверх по холмам. Что еще?» «Крысы», — осторожно сказал Костя, которому доводилось слышать жуткие истории про мутировавших грызунов, пожирающих все на своем пути. «И что против крыс сможет сделать дежурный?» – спросил топор. «А в палаточной ткани, как мне сказал Кудыкин, у нас вшиты кевларовые нити. Кто в палатках точно не страшен, так это крысы». «Зачем этот дурацкий разговор?» – спросила Марина с другого конца поляны. «Вам сталкер говорит, что надо сделать для правильной ночевки. Он что, вас еще и убеждать при этом должен?» Топор с легкой улыбкой посмотрел на Марину, но ничего не сказал. Когда первые сумерки только тронули серое небо, меж огромных, как столбы, подпирающие небесную твердь сосен, уже стояли три палатки, а костер, на котором был приготовлен нехитрый ужин, давно потушен. Ощущая, как по уставшему телу разливается расслабляющая тяжесть после ужина, Костя вдруг ощутил совершенно необъяснимое умиротворение. Зона перестала казаться ему чем-то страшным и непознанным. За прошедший день они с топором и михой неоднократно решали все возникавшие задачи, и это означало, что через день, максимум два, они все равно выйдут к периметру и вызовут подмогу сожденному бронепоезду. Приобняв за плечи Наташку, доверчиво положившую голову ему на плечо, Костя смотрел в сумрачную темноту леса, не испытывая ни малейшего страха перед его опасностями. Вскоре топор предложил разделиться по палаткам и немедленно ложиться спать. «Вставать надо раньше, чем расцветет, сказал он. «Это даст максимальное время светлого хода. При известном везении еще одна ночевка в зоне не понадобится. В каждой палатке должен быть стрелок. Так что давайте без игр, мальчиков и девочек». «Я с Костей», — первой быстро сказала Наташка. «Давайте я с вами», — предложил Вадик. Хиженков встал рядом с Михой. И в центре общего внимания оказалась Марина. Она беспомощно огляделась, но потом решительно тряхнула головой и встала рядом с Хиженковым и Михой. Топор смотрел на две группы людей своего отряда, ни один из которых не хотел находиться с ним в одной палатке, и лицо его все больше расплывалось в кривой ухмылке. Не говоря ни слова, он принялся перетаскивать вещи в свою палатку. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, словно в чем-то провинились, остальные члены отряда тоже взялись за вещи, и вскоре небольшая поляна опустела. Топор закидал костровище землей, нагреб сверху большую кучу палой хвои и удовлетворенно оглядел лагерь. — Вот теперь можно и на боковую, — бодро сказал он и ушел в свою палатку. Несмотря на тяжелый день, заснуть никак не получалось. Наташка, укрытая вместе с ним одной курткой, давно ровно дышала во сне, ровно похрапывал Вадик, а вот Кости сон не шел. Виноват в этом отчасти был и крайне тяжелый день, после которого все мышцы жаловались на неподъемную работу и пережитые стрессы. И, само собой, страх перед ночевкой в зоне, где человека от предельно враждебного мира отделяла лишь тонкая стенка палатки. В бесплодных попытках уснуть прошло около часа. Если бы дело происходило в обычном лесу, Кости давно бы вылез наружу и устроился рядом с костром. Но здесь все было иначе, поэтому ему оставалось лишь выдумывать разные скучные задачки, чтобы успокоить взбудораженное сознание. И когда где-то в ночи прозвучало слабое «Помогите!», он не только сразу услышал, но и тут же поднялся, тревожно прислушиваясь. Несколько секунд прошло в томительной тишине, и вдруг снова уже более отчетливый то ли крик, то ли стон «Помогите!». Костя растолкал Вадика. Тот, почти в невменяемом состоянии, сидел, похожий на тумбочку. «Помогите!» «Слышал?» – зашипел Костя на ухо Вадику, который, казалось, вот-вот захрапит, сидя. Адреналин уже вовсю гулял по жилам, вызывая учащенное сердцебиение и выдавливая холодный пот на спине. «Слышал!» – неожиданно нормальным голосом тихо ответил Вадик и медленно пронес мимо Костяного лиса руку с пистолетом. Вместе они выбрались из палатки. Вопреки ожиданиям, темнота не была непроглядной. Костя различал стволы деревьев вокруг поляны, контуры палаток и пятачок чуть более светлого, чем окружающий фон неба над головой. Потом глаза стали различать чуть больше подробностей, особенно когда стали видны едва заметные вспышки света монолитно-черной, казалось бы, стене леса. Среди едва различимых звуков отчетливее всего был слышен треск в электрических аномалиях но человеческих голосов больше слышно не было. — И что предлагаешь делать? — спросил Вадик. — Не знаю, — растерянно сказал Костя. «Помогите — Помогите! — прозвучало настолько отчетливо, что оба, что оба синхронно дернулись от неожиданности. «Там — Там! — показал Вадик пистолетом в темноту. — Погоди! — Костя метнулся в свою палатку, схватил автомат и вернулся обратно. — Пошли! — Эй, кому помощь нужна? — встав за дерево, громко спросил Вадик. — Нас проводник бросил! донеслось из темноты. «Мы умираем!» Мужской голос был настолько уставшим и наполнен таким страданием, что кости моментально проникся сочувствием. «А сколько вас?» спросил Вадик. Наступившей тишине было слышно, как хлопает где-то в лесу беспокойная аномалия. Никто Вадику не ответил, и он повторил свой вопрос. «Эй, где вы там?» крикнул Вадик, подождал немного и повернулся к Косте. Буди-то пора, надо вопрос решать. А без него я что-то очкую». — Сразу надо было будить, — сказал топор у них за спиной. Пока Костя рассказывал причину ночного переполоха, к ним подошла заспадная Марина, но в разговор вмешиваться не стала, просто стояла и слушала. «Эй — Эй! — крикнул топор в темноту, выслушав Костю. — Кому помощь была нужна? Отзовитесь! Ответом была тишина. Костя почувствовал, как его насквозь пробирает озноб. — Так и сказали, проводник бросил, — мрачно уточнил топор. — Да, и еще сказали, что умирают. — подсказал Вадик. — Надо идти, посмотреть, что там, — заволновался Костя. Он, наверное, сознание потерял. — А ты уверен, что это человек, — говорил, — спросил топор, и от звука его замогильного голоса Косте стало по-настоящему страшно. С топором явно творилось что-то неладное, но он держал себя в руках, хоть и выглядел подавленным и растерянным. «Ты хоть знаешь, сколько тварей в зоне может говорить человеческими голосами?» — спросил топор. «Иди, я тебе даже в спину подсвечу, но больше никто не пойдет. Готов?» Представив, что ему сейчас придется в одиночку шагнуть в черноту леса, Костя отчаянно замотал головой, но через несколько секунд упрямо сказал. «А если это те самые, которые заблудились? Если они на грани выживания?» «Мы тоже на грани выживания!» — оборвал его топор. Тот факт, что мы почти культурно поужинали и спим в палатках, еще не говорит о том, что у нас все наладилось. И если мы сейчас добровольно повесим на себя хоть одного больного и малоподвижного ходока, считай, что до периметра нам не дойти, гарантированно. Он резко развернулся и пошел в свою палатку. «Эй!» – растерянно сказал Вадик. «А чего делать-то теперь? Если там что-то опасное, оно ведь уже знает, что мы здесь. А ну как нападет, пока спим?» Топор остановился и растерянно посмотрел на него. — Ты прав, — сказал он наконец. — Ну вот вы с кости не спите уже. Начнем дежурство с кого-нибудь из вас. Как ни в моготу дежурному сидеть станет, пускай следующего будет. Костер не разводить, оружие держать под рукой. А сидеть можно где угодно, хоть в палатке. Только не спать и посматривать. Тут вроде минимального освещения хватает. Он скрылся в своей палатке. Ушла к себе и Марина. Вадик тут же вытащил монетку, и после нехитрого жребия первым дежурить выпало Кости. Через минуту Кости остался один. Он сходил в палатку, осторожен, чтобы не разбудить Наташку, вытащил рюкзак и расположился рядом с палаткой топора, пристроив автомат на коленях. Страх отступил, но стоило подумать о том, что там в темноте, окружающей поляну, сейчас, возможно, крадется какая-то тварь, умеющая говорить по-человечески. Страх возвращался и начинал терзать Костю с удвоенной силой. Минут через двадцать ему снова послышался странный звук. Он стрепенулся и поднял автомат. Но звук шел не из леса, а из палатки топора. Пораженный Кости прислушался. Судя по всему, топор вместо отдыха занимался совершенно несвойственным для мужчин делом. Он плакал. Потрясенный до глубины души, Кости пялился на палатку и не знал, что делать. Про опасность, стоящуюся в ночи, он и думать забыл. Откуда-то из темноты появилась Марина и, не глядя на Костю, сунула руку в палатку топора, открыла клапан и забралась внутрь. Сдавленные мужские рыдания стихли. «Что происходит?» — тихо, но предельно жестким голосом спросила Марина. «Давай, выкладывай все на чистоту. А то нам все втираешь про огромную важность для выживания каждой мелочи, но при этом бродишь по зоне, как сундук с неожиданностями и загадками, все рассказывай до да последней мелочи». «Мне не надо было вести отряд», — пошмыгав носом, слабым голосом сказал топор. «Она на меня охотится. Вас это все не должно касаться». «Да слышала я уже эту ахинею», — зло сказала Марина. «Рассказывай с самого начала». Костя навострил уши и пересел поближе к палатке. «Много лет назад я подвязался проводником в группе туристов», — просто сказал топор, «и бросил их на произвол судьбы, когда потребовалось рисковать жизнью». А зона такого не прощает, это всем известно. Будь ты хоть трижды ветеран, обросший легендами, за любое малодушие она карает так же, как и любого неопытного новичка. И когда я понял, что помимо вечных угрызений совести мне предстоит еще и постоянно опасаться за свою жизнь, я сбежал. Бросил сталкерство, уехал на другой конец страны, сделал карьеру – «Только все бесполезно. Видишь, еще неделю назад я был далеко не самый последний человек в государстве, а теперь сижу посреди зоны в палатке, лью слезы и точно знаю, что живым мне отсюда не выбраться. И что странно, мне уже плевать, даже легче стало». Столько лет, словно грузовик с кирпичами на душе стоял. А вот вернулся оплатить счета, хоть цена мне хорошо известна и полегчала. Вот и вся история. Установилась тишина. Потом чиркнула сжигалка, потянул табачным дымом. Изумленный до глубины души Кости поднялся, сунул голову в палатку и тоже попросил сигарету. «Извините, я все подслушал», — честно сказал он, глубоко затягиваясь и опасаясь, что рассердит своим признанием топора. «Но с твоей стороны было бы честно сразу все рассказать. Хоть и не думай, что мы после этого поступили бы иначе». Топор и не думал сердиться. «Почему?» — спросил он с недоумением. «Без меня вам грозило бы куда меньше опасностей» потому что это было бы малодушием уже с нашей стороны, сказал Костя. Но если я тебя правильно понимал все эти дни, то даже если трус уходит на запасной путь, его все равно там поджидает его собственная судьба. Поэтому откажись мы идти с тобой, и нам каранты наступили бы гарантированно. Или, если хочешь, никакой судьбы нет. Нужно искать более легкий путь всегда, но тогда и никакого проклятия на тебе нет, как и призраков давно погибших людей. Выбирай сам». — Надо же, — медленно сказал топор, — ты за пару дней в зоне понял больше, чем я за всю жизнь. Не знаю пока, как быть. Мне надо подумать. — Так ты думаешь, что все эти люди вдалеке и голоса в ночи — это призраки оставленных тобой туристов? — догадалась наконец Марина. — Боюсь, что так, — понуро сказал топор, — и ходят они вокруг не для того, чтобы мы их спасли, а как напоминание о неправильном поступке. Совершенно неожиданно для всех Марина пересела к топору поближе, обняла его и сказала. «Никаких призраков не существует. Ты просто слишком долго об этом думал». Потом повернула голову к обалдевшему Косте и совсем другим голосом добавила. «Оно, брысь отсюда, мелюзга. Нечего за взрослыми подслушивать и подглядывать». Костя выбрался на улицу, посидел еще немного, пытаясь осмыслить услышанные за последний час и уже собрался идти будить Вадика, Как вдруг откуда-то из темноты снова донесся полный муки голос. «Ну, помогите же кто-нибудь!» В испуге Костя вскочил на ноги. Из палатки тут же выбрался топор и встал рядом, глядя в темноту. Через пару секунд за его спиной бесшумно появилась Марина. «Надо посмотреть все-таки, что это такое», — сказал топор, беря на изготовку автомат. Если призраков нет, значит, это либо действительно туристы, либо нечисть, по которой давно пуля плачет. «Марина, принеси фонарь. Костя, не забоишься сходить на разведку?» «С тобой не забоюсь», – твердо ответил Костя. Топор внимательно посмотрел ему в лицо, словно ища подвох, потом фыркнул и зашагал в темноту. Костя быстро растолкал Вадика и побежал за топором. Включать фонарь топор не разрешил. «Если это не призраки, я не хочу, чтобы нас увидели издалека», — сказал он тихим голосом Марине. «Но как с командой, сразу врубай». Отойдя от стоянки метров на пятьдесят, они вынуждены были остановиться. В этом месте верхушку холма разрубал надвое глубокий овраг, дно которого оставалось невидимым из-за густого тумана. Лишь яркие синие и желтые огни бесшумно полыхали в тумане, как молнии во время тропических гроз. А по другую сторону оврага, по самому его краю, шли люди. Их было человек 10-12, и, судя по внешнему виду, больше всего они походили на туристов. Их силуэты хорошо подсвечивались аномалиями из оврага. Туман не давал разглядеть их в подробностях, но топор вдруг слабо охнул и буквально распластался на земле. Испугавшись его реакции, Марина тоже быстро присела, чтобы остаться незамеченной, а когда осмелилась посмотреть, люди уже ушли. Костя так и остался стоять с приоткрытым ртом, не успев понять, что именно произошло. — Эй! — сказала Марина шепотом, легонько толкая топора кончиками пальцев в плечо. — Чего испугался? — Это они! — прошептал в ответ топор, осторожно приподнимая голову. — Кто они? — Призраки. Я узнал двоих из них. Это точно они. Он медленно поднялся с земли и, шатаясь как пьяный, побрел обратно в лагерь. Костя и Марина двинулись следом. Вернувшись к палаткам, топор вдруг резко сказал «Не ходите за мной, и утешать меня тоже не надо». Я снова проявил слабость, когда вдруг пытался поверить, что нет проклятия, а все вокруг не сложнее того, что видит глаза. Я вполне адекватен и отдаю отчет всем своим действиям. Командование общими вопросами передаю, как и прежде, Михе, а проводником будет Костя. Он постоял еще несколько секунд, словно собираясь с мыслями, и добавил «Спасибо, Марин». — Наверное, только благодаря тебе я нашел, наконец, то, что потерял в молодости. — А ты, Кости, не тушуйся и не бойся аномалий. Тебе никто, кроме меня, этого не скажет, поэтому ты стал настоящим сталкером. И здесь это высшая похвала. Затем он быстро зашел в палатку, вытащил оттуда рюкзак и вывалил все его содержимое на землю. Из груда вещей он вытащил старую темно-зеленую бандану и ловко повязал на голову. — Это моя старая, боевая. — подмигнул он с улыбкой Кости и Марине. «Эй, шеф!» — сказал в полном недоумении Вадик. «А ты чего автомат оставил и пистоль выложил? А ножи зачем бросил?» «Усохни, тельник!» — весело сказал топор. «Клиент знает, что делает». «Помогите!» — донеслось заунывно из ночного сумрака. «Мы потеряли проводника». «Иду, иду!» — закричал топор. «Я уже нашелся! Ждите меня!» Он хлопнул по плечу костью, чмокнул в щеку Марину и быстро ушел в темноту. «Погоди, шеф!» — заорал Вадик. «Я прикрою!» Он схватил фонарь и бросился следом. На растревоженной суетой и криками лес вновь опустилась тишина. Вадик вернулся минут через пятнадцать, когда все спавшие уже проснулись, посреди поляна горел яркий костер, а Миха с Хиженковым собирались на поиски. Устало, опустившись на землю возле огня, исцарапанный грязный Вадик чуть не плакал от досады. «Совсем немного не успел. Видел его пару раз впереди, а потом раз и не вижу уже. А куда ушел, не пойму». Все вокруг оббегал, раза четыре чуть ловушку не загремел, раз огнем плюнула даже, еле увернулся. От Вадика действительно пахло палеными волосами. Миха, принимай командование, устало сказала Марина, а утром будем решать, что делать дальше. И ушла в палатку топора. Костя, а куда ушел Роман Андреевич? испуганно спросила Наташка. Туда, где нет страха, сказал Костя и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.